Глава девяносто вторая. Ловушка. Кристина. «Дай угадаю, ты так расстроен, потому что мы находимся в Южной Империи, и сюда явился ее император, которого ты не сможешь победить?» — спросила я догерти не в силах стереть с лица торжествующую улыбку. «Рано радуешься», — фыркнул маг, прекратив, наконец, громить свои склянки. «Я справлюсь с ним, это не проблема. Сложность в том, что ловушка была одноразовой». «Это место надежно укрыто магией теней, я с трудом сделал в защитном куполе небольшую брешь для единственного портального перехода одному золотому дракону. Прямо впасть моему голему. Остальных вышвырнуло бы на затворке Империи. Я был уверен, что за тобой явится Димитриан. Как ключи, вы связаны с ним слишком тесны и он чувствует тебя на любом расстоянии. Но как тебя нашел Тентуриан, вообще не представляю». «Я обязательно спрошу его об этом, если он выживет после Дардивейда», – поджал он губы в тонкую линию. «Теперь на создание новой ловушки уйдет несколько месяцев. Как же я зол!» «Дардивейд?» – переспросила я. «Да, так я назвал своего голема. В переводе с языка «отени» это означает «возмездие», – хмуро пояснил догерти Тем временем на экране развернулась настоящая битва. Два дракона, Золотой и Песочный, сошлись в яростной схватке посреди огромной полутемной пещеры. Я даже чувствовала, как от их мощных ударов сотрясается пол. Значит, это сражение происходило где-то неподалеку. Тентуриан Твою ж ромашку! почему ты именно это выражение, которое так любил использовать Кей, Пришло на ум самым первым, стоило мне выйти из портала и оказаться перед носом огнедышащего монстра. Видимо, это был тот самый голем, на котором Догерти скрылся от преследования и покинул Бернаутское ущелье. Замерев от неожиданности перед огромной свирепой мордой, я резко осознал всю степень своей самонадеянности. Я увидел, что эта тварь была покрыта плотным защитным слоем магии, и это означало неуязвимость и бессмертие. Будь рядом со мной Дима и Рон, мы втроем легко справились бы с этой зверюгой, я уверен. Вот только сейчас из-за своей глупости я стоял тут один. Но очень хотел жить и спасти Кристину с Рейниелем. В любом случае отступать было уже некуда. Оставалось одно – драться. Первым делом я швырнул в песочного монстра сгусток магической энергии, чтобы ослабить его невидимую броню и лишить неуязвимости. Эта попытка принесла лишь частичный результат, ослабив противника всего на треть. Но хоть что-то. За долю секунды, обратившись в дракона, я перешел в наступление. Кристина. «Это надолго», – изрек Доггерти, с любопытством наблюдая за ожесточенным боем своего голема с золотым драконом, который был в три раза меньше противника, но сражался с поразительной отвагой. В моей душе переплелись страх за Тентуриана и восхищение им. Юркий, смелый, решительный и сильный – он умело уворачивался от смертоносного огня из пасти монстра и уходил от ударов когтистых лап и перепончатых крыльев, при этом мастерски нанося один мощный удар за другим, оставляя вмятины на теле врага и обильно поливая его красным пламенем. Мне была понятна его тактика. Он пытался целенаправленно опалить огнем шею, лапы и крылья голема, чтобы песок, из которого тот был создан, превратился в стекло, хрупкое и неподвижное. Но жар огня Тентуриана все же был недостаточно сильным. И единственное, что ему удалось, это отколоть таким образом небольшой кусок крыла монстра. И это повреждение было настолько незначительным, что голем его даже не заметил. Вот был бы Тутрон, он из этой зверюги быстро бы горочку пепла с хвостиком сотворил. «Присядь!» – коротко приказал мне Доггерти. Один взмах его руки, и за нашими спинами появился из ниоткуда белый кожаный диван. Я замешкалась не в силах оторвать взгляд от смертельной битвы на экране, и Доггерти властно приобнял меня за талию и посадил на диван рядом с собой. «Я уже и забыл, как сладко пахнут вейсанты!» Неожиданно принюхался он к моим волосам. Мрачная тень над его головой презрительно скривилась, обнажив клыки. Я инстинктивно шарахнулась от этой жутковатой парочки подальше, но маг меня удержал. «Расслабься, Ключик, сиди и смотри!» У меня еще будет время, чтобы тебя приручить. А пока что просто наслаждайся зрелищем. И я хочу, чтобы ты знала, мне понравилось тебя целовать». Улыбнулся он, а лицо тени перекосилось в болезненной судороге на грани агонии. Я нервно сглотнула, и все мое внимание снова было поглощено происходящим на экране. А там события развивались не так радужно, как мне бы хотелось. Покрытый вмятинами голем, не знал ни боли, ни усталости, разве что его пламя стало чуть покороче. А Тентуриан начал постепенно выдыхаться. Его движения становились уже не такими быстрыми и четкими, и ему все сложнее было уворачиваться от огня противника и его ударов. «Держись, родная, мы уже рядом». Неожиданно, как ласковый летний ветерок, пронесся в голове голос моей второй половинки – Димитриана. Душа сразу наполнилась ликованием – «Теплом и надеждой. Умоляю, поторопитесь», – так же мысленно ответила я. Даниэль Мне хотелось придушить Центуриана своими руками. Этот венценосный безумец решил отправиться на поиски Кристины и моего отца в одиночку, без нас. Слабоумие и отвага в чистом виде. Нет, он, конечно, император и все такое, но мы до сих пор плохо себе представляем возможности Доггерти. В том, что Тин угодит в ловушку черного мага, я даже не сомневался. «Прекрати метаться, Дан!» – осадил меня, склонившийся над картой Вальдис. Как и в любой кризисной ситуации, генерал был беспредельно собран и сосредоточен. Мрачный Тейлерис успокаивающе положил мне руку на плечо, и я опустился на стул. Кей, Рон, Лавлен и Таргет стояли рядом, напряженно застыв в ожидании прихода Диметриана. «Пока не получается. Обычные кристаллы поиска не могут обнаружить Кристину. Нам надо их чем-то усилить или попробовать что-то другое», – шумно выдохнул генерал. «Я знаю, где она». Из золотистой дымки портала быстро вышел Димитриан.